Заключение Эта книга не была бы написана, если бы все люди понимали друг друга с полуслова, имели одинаковые позиции и мнения по поводу чего бы то ни было и умели согласовывать свои интересы, желания, мнения и представления. Не понадобилась бы тогда и теория аргументации. Жаль, что на самом деле все не так. Я очень надеюсь, дорогие слушатели, что эта аудиокнига поможет вам стать более успешными в любых начинаниях и делах, уверенными в общении и позволит всегда быть желанными собеседниками. Мне бы очень не хотелось прерывать на этом наше знакомство. Я с удовольствием продолжу общение с вами в любой социальной сети или каналах, а также на моем персональном сайте www.nepriahin.ru Ну или пишите мне на e-mail www.nepriahin.ru Присылайте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом. Я постараюсь честно ответить на каждое письмо. Можно научиться всем приемам грамотного спора, развить навыки убеждения, наизусть выучить теорию аргументации. Но нельзя забывать, что самой важной основой, фундаментом любого общения служат не теории о приемы, а добрые человеческие отношения. Никита Непряхин, 2009 год. Читал автор.